Глава сорок восьмая. Четверг, 14 июня. Восемь тридцать. Департамент полиции Бирмингема. Первая авеню, Север. Специальный отдел особо важных расследований. «Я знаю свою племянницу». который раз повторила Кэрри лейтенанту. Амелия не могла так поступить. Что-то не так. Единственное, из-за чего она могла исчезнуть, только если она сама попала в беду или защищала кого-то в беде. В любом случае, учитывая обстоятельства, она может быть в опасности. Брукс поднял руки, сдаваясь. «Я понимаю, о чем ты говоришь, Девлин». Она перестала вышагивать и остановилась перед ним. Как он может просто сидеть за своим столом и говорить, что с девушкой все в порядке? Как ей донести до него, что неблагодарный подросток не тот случай? Брукс не одобрит, если узнает, что Кэрри отнесла компьютер Амелии в лабораторию. Техник, ее приятель, обещал посмотреть его неофициально. Но ты же знаешь, как все устроено. Нет указаний на преступление. Единственное, что мы точно знаем, она не хочет сейчас возвращаться домой. Кэрри собиралась его перебить, но он снова поднял руки. «Кроме того, она недавно связывалась с тобой. Подожди еще сутки. Если Амелия не вернется домой, мы начнем действовать». Кэрри пришла в ярость. «Через сутки она может быть мертва!» Брукс покачал головой. «Что мне сказать на это, Девлин?» «Да, еще недавно Кэрри сомневалась, надо ли посвящать лейтенанта в курс дела». но сейчас у нее не осталось выбора. И Если он попытается отстранить ее от расследования, она будет бороться до последнего. Амелия, стажер в Йорк, Хэммонд и Голдман. Незадолго до убийства у Бена Эббота с Тео Томпсоном произошел конфликт. Льюис Йорк — чистильщик при семье Томпсонов. У нас есть основания полагать, что Сэла Эбот подружилась с моей племянницей по причине ее стажировки в фирме Йорка. Мы беспокоимся, что Амелия именно из-за этого исчезла. У тебя есть доказательства этой конспирологической теории. Она попусту тратит время. Завтра утром, — сдалась Кэри. Мы объявим ее официально в розыск. Если она не появится дома, — согласился Брукс. Мы сделаем это официально завтра утром. Спасибо. Кэри не чувствовала никакой благодарности. но заставила себя это сделать. «К вопросу о тех, кто имеет тенденцию исчезать. Вы двое что-то не спешите регулярно делиться со мной информацией. Вы же знаете, как складываются расследования», напомнила ему Кэри. «Они заполняют всю твою жизнь. Как бы там ни было, предупредил лейтенант, вы с Фалька должны следить за собой. Есть люди, которые пристально за вами наблюдают». «Ладно, я пока что передам сегодняшние новости шефу полиции и мэру». «Да, сэр». Кэрри гадала, не нажаловался ли кто-нибудь из Томпсонов шефу полиции на ее настойчивость. «Ты видишь то, что тебя научили видеть». Ей вдруг вспомнилось предупреждение Кросс. Кэрри заколебалась перед тем, как покинуть кабинет лейтенанта. «Вы знаете детектива по имени сейди Кросс?» «Ого!» «Давненько я не слышал этого имени». Брукс откинулся назад на стуле и посмотрел на нее. «Странный вопрос ни с того ни с сего. Почему ты спрашиваешь? Я слышала, как ее упомянул один из наших». Он кивнул. Сэйди Кросс — одна из тех, о ком никто не говорит. Провела много лет под глубоким прикрытием. В ее деле, как и у Фалька, Большая часть засекречена, но я знаю, что она немного тронулась и провела некоторое время в психушке. Она все еще работает. По-моему, просматривает нераскрытые дела. Спасибо. Кэри пожала плечами. Просто любопытно. Брукс посмотрел поверх нее на стеклянную перегородку, которая служила передней стеной его офиса. Твой напарник там мечется, как лев в клетке. Иди. Но в будущем я хочу знать о ваших открытиях, пока они еще свежие. Поняла. Кэрри вышла из кабинета, и Фалька подбежал к ней. Нам надо ехать. Куда мы едем? Кэрри была решительно настроена найти способ поговорить сегодня с Тео Томпсоном, если предположить, что жена не убила его вчера. Тот факт, что он баллотировался на пост сенатора, не освобождал его от необходимых допросов. «Вчера подожгли дом на 33-й авеню. Обнаружено тело». Ее охватил ужас. Она хотела найти селу Эббот живой по многим причинам, и одной из них была ее племянница. «Это Эббот?» «Не знаю». Жертву как следует поджарили, Девлин. «Но так как мы в списке любых неидентифицированных женщин, вот нам и позвонили». «Ну да, Кэрри пошла за ним к лестнице». Пока эту поджаренную, как выразился Фалька, не идентифицируют, она автоматически в списке. Значит, жертва — женщина? Он пожал плечами. Тело так обгорело, что трудно сказать наверняка. Черт! Что-нибудь выяснили про дом на Уиспер Лейк Сёркл. Дом был построен 20 лет назад. Через пять лет появился бассейн. Десять лет назад поменяли крышу. Его построили родители жены Тео. Мать умерла четыре года назад, и дом продали. Потом Эбботт купил его у последних владельцев, как мы уже знаем. «Я хочу поговорить с Тео Томпсоном», — Кэрри понизила голос, произнося его имя. «Слишком долго он нас избегает». Фалька распахнул дверь на лестницу. «Я тоже об этом думал. И я уверен, что жена уже показала ему фотографию». «О, да, они с новым напарником думали одинаково». 33-я авеню, Запад. Дом стоял окруженный деревьями, в стороне от других домов. Адрес в районе Энсли намекал на дешевое съемное жилье. По словам полицейских и детектива Стива Руссо, прибывших на место преступления первыми, дом действительно сдавался в аренду, но уже много месяцев здесь никто не жил, что привлекало сквотеров и бомжей. Установить личность жертвы в обозримые сроки без материалов от дантиста будет очень трудно. Остатки дома все еще тлели, но пожарным удалось извлечь тело, поскольку оно лежало всего в нескольких футах от задней двери. «Мы обошли тут все вокруг, но не нашли ничего, что могло бы помочь идентифицировать жертву», — сказал Руссо. Опросили соседей по улице. Некоторые из этих домов пустуют. Офис судоходной компании не работает по ночам, а на парковке у них нет камер наблюдения, направленных в эту сторону. Так что свидетелей нет. Руссо посмотрел на Кэрри. Может быть, это ваша пропавшая жертва? Если она пыталась скрываться, то лучше места не найдешь. Кэрри смотрела, как двое судмедэкспертов пытались запихнуть согнутое тело в мешок. В огне мускулы сократились, и тело свернулось клубком. Визуально идентифицировать обугленный труп возможности не было. «Возможно. Спасибо за звонок, Руссо». Он кивнул ей, и Кэрри подошла к Фалька. «Надо проехаться по окрестностям и посмотреть, нет ли где-нибудь синей развалюхи, которую купила Сэлла эбот «Конечно». Фалька наблюдала за действиями местной полиции. «Я позвоню Дэниелу Эбботу и спрошу, не в курсе ли он, кто у Сэллы был дантистом в Бирмингеме. Кэрри нахмурилась от новой мысли. По результатам предварительного осмотра судмедэксперт скажет, женщина это или нет. Если да, и он сможет пойти чуть дальше и выяснить, не беременна ли она, это могло бы сузить наши поиски. Хорошо бы он проверил это срочно, и мы бы не тратили время на ожидание. Я ему позвоню. — предложила Кэри, А я поговорю с Руссо и узнаю, выяснил ли он что-нибудь про хозяина дома. Кэри кивнула и набрала номер судмедэксперта. Убедив доктора Мура заняться телом как можно быстрее, все равно приходилось ждать до понедельника. Кэри обошла двор, размышляя о том, что Сэлла могла здесь делать. Удерживал ли ее кто-нибудь в этом богом забытом месте? Или она здесь спряталась? принадлежал ли дом Эботам, хоть и не значился среди зарегистрированной на них недвижимости. Или Селла купила этот дом так же, как машину и пистолет. Распечатки ее телефонных разговоров не показывали никаких контактов с Йорком или Томпсоном. Поблизости не было сотовых вышек. Ожидала ли Селла, что полиция запросит эти распечатки? Разумеется, ожидала. Сэлла готовилась к этому. Что бы это ни было, долгое время. Кэрри вспомнила, что ей говорили люди из прошлого Селлы. Выяснить, что случилось с ее сестрой, было главной целью ее жизни. Почему беременность не уменьшила ее жажду мести? Или что она там запланировала? Ведь обычно беременность меняет людей. Селла Эббот спрятала пистолет в детской колыбели. Что-то с этой версией было фундаментально не так.